Забот не меньших, чем Рим, требовала и вся Италия. Земледелие давно было подорвано в корне. Свободных земледельцев почти не было. Ближайшие к Риму местности были заняты роскошными виллами богачей с обширными садами, парками и рыбными садками. Свободные пространства служили огородничеству и скотоводству – продукты которых всегда выгодно сбывались в столице, но и это хозяйство велось уже не мелкими хозяевами, как прежде, а на принципах спекуляции и скоплений капиталов. Нигде, быть может, не было более неравномерного распределения капиталов, чем в Риме последних лет республики. Людей среднего состояния здесь совершенно не встречалось. Были лишь миллионеры и нищие, и первых было не более двух семей. Богатый человек, проматывавший плоды труда своих рабов или отцовские капиталы, неизменно пользовался почетом, а человек, честно зарабатывавший себе пропитание трудом, находился в презрении. Как редкое исключение встречались люди богатые, жившие скромно и старавшиеся своими личными достоинствами заслуживать почтение, каковы были, например, Тит, Помпони, Аттик, богатый коммерсант, друг многих выдающихся людей своего времени, покровитель ученых и писателей, и секст росций состоятельный землевладелец, погибший во время проскрипций. В огромном большинстве случаев богачи вели безумно роскошный образ жизни, расходуя только на это состояние поистине колоссальные. Для того, кто хотел в высшем обществе первенствовать в каком-нибудь отношении, никакого состояния не хватало. Роскошь стола, равно как и похоронных обрядов, достигла размеров безумных. Крупные отцовские и дедовские состояния проживали даже те, кто вел образ жизни, который считался просто обязательным в данном кругу. Зато и долги отдельных лиц достигали поразительных размеров. Исчезновение состояний, банкротства, были чрезвычайно часты и достигали огромных размеров. Движение Цинны Кателины. Долабеллы были ничем иным, как той же борьбой против собственности, которая за сто лет пред тем разыгрывалась в городах Эллады. Серьезные и почтенные качества исчезли в римском обществе. Бедность считалась единственным пороком, почти преступлением. Деньгами можно было достигнуть всего. И в тех редких случаях, когда кто-нибудь отказывался от подкупа, на него смотрели не как на честного человека, а как наличного врага. В самых знатных семействах на почве денежных отношений совершались гнуснейшие преступления, не раз делавшиеся предметом судебного разбирательства. И параллельно с падением нравственности внешние сношения людей в высшем обществе становились все более и более утонченными и изысканными. Вошло в обычай постоянно посещать друг друга, переписываться, делать подарки по случаю всевозможных семейных событий.